Глава 16 «Марана, ты очень вовремя, дорогая!» Каспар встал навстречу жене. Последний раз они виделись два года назад, когда Каспар приезжал на побережье, где в небольшом городке жила теперь его жена. «До свадьбы леди остались считанные дни, и мне хотелось бы, чтобы ты сама проверила готовность и соответствие праздника. Хорошо выглядишь!» – похвалил он попутно. «Что за спешка со свадьбой, и почему меня не предупредили заранее?» Марана никак не отреагировала на комплимент мужа. «Мы не можем задерживаться, потому что Леда беременна». «Но... Ах, кто отец ребенка?» – всплеснула в растерянности руками королева. «Детей!» – сквозь зубы процедил Каспар. «Отец ее детей Оборотень, маркиз Руперт Кросби, племянник князя». «Оборотень?» – королеве стало дурно. И в страшном сне она не могла представить, что дочь выйдет замуж за нелюдя. Не потому, что королева презирала их, а потому, что понимала, что слишком велика разница между людьми и любым видом нелюдей. Обратными гномами, ведьмаками, эльфами, драконами. Все нелюди живут намного дольше, физически более крепкие и сильными характерами. У них совсем другие традиции и обычаи. А Леда с детства была очень нежной и скромной девочкой. Совсем не боец. «Как же так получилось?» – переживала она за судьбу дочери, и Каспар молчал, давая ей возможность прийти в себя. А Амарана прижала руки к вискам и вспоминала. Когда она по приказу мужа покинула дворец, дочка была еще совсем мала. Рядом с королем прочно обосновалась сильная и коварная ведьма Вивея, которая прямо в глаза посоветовала королеве выехать из дворца побыстрее, иначе. Что там будет иначе, королева даже побоялась представить. И Марана просто не стала бороться за ребенка, оставив девочку во дворце. Как бы не сделать хуже. Первые годы она подсылала во дворе своих шпионов, чтобы они делали магические снимки и рассказывали о девочке. Но постепенно такие акции стали реже. Дорого, да и отдачи нет. Леда, мать не помнила и не отзывалась на ее письма. А может, боялась? И вот Леда выросла и выходит замуж. Забеременела без брака. О чем это говорит? о том, что девочка была предоставлена самой себе, и ей явно не хватило женского внимания. «О боги!» Прокрутив в голове все эти мысли, Марана снова возрилась на мужа. «Оборотни — это серьезно. С ними муж никогда не ссорился, в отличие от рокола. «Князь не против принять их у себя», — продолжил Каспар, видя, что жена снова слушает его. «К леди и там относятся с уважением. Сама знаешь, для оборотней парность многое значит. Я надеюсь, что девочка приживется у них». «Ну а то, что у нее будут не дети, а щенки, для нас не имеет значения. Целительница говорит, что одна из детей девочка, и она останется человеком и сильным магом. Мы заберем ее себе». «Если отдадут», — хмыкнула Марана. Каспар привык, что ему подчиняются все, но тут он вряд ли получит желаемое. Оборотни своих детей не бросают. «Я пойду к себе», — уведомила она мужа. «Мои комнаты свободны?» «Марана», — взревел Каспар, — «Да, мы не живем вместе, как муж и жена, но селить в покоях жены любовниц я еще не додумался». Марана пожала плечами на этот всплеск возмущения и, не оборачиваясь, вышла из кабинета. Острый страх перед мужем давно прошел, она больше не боялась его опалы. Куда уж дальше, но ну, и лишних неприятностей не хотелось. От своего осведомителя она знала, что Вивеи во дворце уже нет и король ищет новую фаворитку. Однако Марана понимала, что и ей во дворце места нет. Скорее всего, король после свадьбы Леды даст жене развод. Марана зябко передернула плечами, хотя в ее покое было тепло. Неслышные и незаметные служанки сновали по комнате, готовя ванну и постель, разбирая одежду. Но в их отношении королеве сквозила некая небрежность, как будто даже они понимали, что эта женщина чужая здесь, даже для своей дочери. Королеве захотелось выйти в сад, чтобы развеять мрачные мысли – На одной из дорожек она задержалась у красивого куста и услышала через зеленую изгородь разговор. «Нет, Густав, пока никаких документов отец не подписывал, но признал меня сыном». «Нет, он ни слова не спросил о матушке». «Нет, я не буду напоминать ему о долге передани Уоррен». «Ани Уоррен?» Мысль молнии мелькнула в голове королевы. Она знала, конечно, Мартина Уоррена, главу сыска соседнего королевства, кто ж его не знал. Но она никогда не связывала его с Ани Уоррен. А сейчас получается, что Мартин сын Каспара от Ани Уоррен? «Вот как!» – прошептала она. «У Каспара есть взрослый сын, но не незаконнорожденный!» Каспар думал. Впервые за много лет он усомнился в своих поступках и своей ненависти. Он привык быть правым, а сейчас... Ани, та случайная девочка, попавшаяся на его пути, оказывается, родила от него сына. Почему не сообщила? А если сообщила, почему до него не дошли эти сведения? Ане жалко. Да и недостойно он поступил. Девочка все-таки была графиней. Но Ани уже нет на этом свете, и отношения с ней не исправить. Зато есть сын. Как относиться к нему? Принять, признать или отказаться? Отказаться одним врагом станет больше. Мальчик его не простит, он и так обижен на Каспара за мать. «Признать, возникнет вопрос о престолу наследии. Трон могут унаследовать только законные дети. Вастардам тут не место. Хотя, кстати, Мартин более чем достоин этого права, но...» Каспар откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. В памяти перед ним стала высокая, стройная девушка. Не красавица, но милая и скромная, не похожая на его обычных любовниц. Может, поэтому он тогда и обратил на нее внимание». В то время его внимание добивалась другая женщина, Вивея, ведьма королевского двора. Он думал, что она его любит, и только много позднее узнал, что никакой любви там не было. Просто голый расчет. И он, Каспар, всю жизнь был у этой ведьмы на веревочке. Она дергала, он исполнял. Ведьма, как никто, изучила его характер, слабые стороны и виртуозно пользовалась этим, склоняясь к тому или иному решению. Да. Вивея тогда, 50 лет назад, победила. Каспар помнит, что после нескольких встреч с Анитой он прекратил связь с девушкой, хотя понимал, что, став у нее первым мужчиной, несет какую-то ответственность. Она все же графиня. Но даже понимание этого факта не заставило его поговорить с девушкой. Их делегация уехала, и больше он о ней не вспоминал. А вот сейчас он понимал, что Вивея, скорее всего, применила какое-то зелье. Не мог Каспар в ясном уме так поступить с графиней. «Скорее всего, она и письма от не скрывала, поэтому я ничего не знал, ведьма. Да что уж теперь», – сам с собой заговорил король. Жениться на ведьме он все равно не мог, но она прочно заняла место его постоянной любовницы, практически жены. Марана, на которую он женился по настоянию совета, никогда не занимала в его жизни хоть какого-то значимого места». Она родила ему дочь и через несколько лет была выслана на побережье в старое поместье матушки Каспара, бывшей королевы. Там и живет все эти годы со слугами небольшой охраной. Говорят, занялась выращиванием цветов и обучением местных детей бедноты грамоте. Организовала в поместье школу и пригласила нескольких учителей. Оплачивает сама. Узнав об этом, Каспар увеличил средства на содержание жены. Все-таки он не совсем подлец и оплачивать полезные дела может сам. И вот до сих пор у него не было официального наследника, а ему уже 120. Или еще 120. Но как ни крути, почти половина жизни. Ох, как много мыслей всколыхнулось только из одного факта. У него есть сын. Незаконно рожденный. Может попробовать еще раз завести законного? Взгляд упал на папку, принесенную утром из совета. Они опять предлагают ему выбрать невесту, раз развод с Мараной точно состоится. Каспар подвинул к себе папку и начал небрежно перебирать листы со снимками девушек. Честно говоря, ему было абсолютно все равно, какая из них сядет на трон рядом с ним. Он никого не любил. И даже обычные симпатии и легкие влюбленности уже не встречались в его жизни. Приелось все. Но сейчас как никогда он хотел сына, своего законного наследника, а не результат случайной ошибки в молодости. Кто может гарантировать ему рождение мальчика? маг жизни. В его дворце сейчас как раз гостит такой маг. По слухам и по уверениям Вивеи, самый сильный маг жизни из известных. Поговорить. И он велел пригласить к нему Софию. Здравствуй, девочка. Ты извини, но я буду сразу о деле. Конечно, Ваше Величество. София была немного взволнована, недоумевала, зачем ее пригласил король. Тем более, что Мартина не было во дворце. Боязно, но девушка старалась держаться достойно. «Видишь ли, дорогая, после развода мне снова придется жениться. К сожалению, у король не может быть холост. Но к невесте у меня есть обязательное условие, она должна родить мне сына. Можно ли угадать, предсказать, определить каким-то способом, какая из невест способна будет это сделать?» «О, ваше величество!» – невольно улыбнулась София. «Это очень спорный вопрос. Точно маги-целители определили только одно – пол ребенка зависит от отца». У женщины есть только женские частицы, способные соединиться с мужскими, а у мужчины и женские и мужские. А вот как сделать так, чтобы именно мужская частица вышла из мужчины и соединилась с женской в организме женщины – это вопрос вопросов. Маги-целители бьются над этим давно, но говорят, некоторые знахарьки могут в этом помочь. Снова улыбнулась София. Она совсем не стеснялась этого разговора, потому что на данный момент чувствовала себя целителем, а не просто девушкой. Да и вопрос, который задал король, не раз задавали и другие мужчины. Знания о деторождении были знакомы далеко не всякому человеку. «То есть именно от меня зависит, кто родится?» С недоверием удивился король. «Так и есть, Ваше Величество. И по внешним признакам нужную женщину никак не угадать». «Да они ни при чем». «То есть все равно, кто и какая?» Почти про себя произнес король. «Как же это ненадежно! Спасибо, девочка, можешь идти». Но о нашем разговоре никому ни слова. «Клянусь», — пообещала София, привычно добавляя про себя, кроме Мартина, и сводя пальцы в защитном жесте. Каспар проводил глазами невесту сына и раздраженно отодвинул от себя все листы с портретами девушек. Что толку в этом выборе, если желанный результат от них не зависит? Значит, и выбора никакого не будет. ни к спеху. Да он еще и не развелся. После свадьбы леди и после развода с Мараной у него будет как минимум год, чтобы определиться с женой. Подождут. А Мартина? Мартина придется признать, и не тайно, как он хотел первоначально. Признать надо официально, как бастарда. Но шумихи вокруг этого события не поднимать. Однако следует запустить какую-нибудь душещипательную историю о юношеской влюбленности и злобной ведьме. Вот для этого репутация Вивее пригодится точно. Приняв, наконец, решение, Каспар велел пригласить Мартина. И сам про себя удивился. Всего три дня, как он узнал о сыне, всего три дня Мартин с невестой находится во дворце, а у Каспара ощущение, что сына он знает давно, и здесь во дворце ему самое место. Но король тут же одернул себя. Нельзя расслабляться. Мартин Бастарт, как бы и что бы там ни было, а трону нужны законные наследники. «Доброй ночи, отец!» Каспар вошел почти без стука. Что-то случилось? Ты вызвал меня так поздно? Нет, все хорошо, но мы не закончили разговор, а ты завтра уезжаешь. Я хочу окончательно решить вопрос нашего родства. Слушаю, Ваше Величество. Мартину показалось, что Каспар решил его не признавать. Стало неприятно, больно, задело самолюбие, но спорить и просить о чем-то Мартин не собирался. Он и так сделал больше, чем мог. Ты бастард, Мартин, начал король непримиримо. «Я не могу включить тебя в линию наследования, но я признаю тебя своим сыном и выпущу по этому поводу указ». «Я и не стремился к этому, сразу отказался от трона, резко возразил Мартин, но в душе обрадовался. Отец все же признал его официально. «И можно будет не стыдиться своего происхождения». «Я помню, но я не хочу, чтобы тебя использовали другие. Бастарды — это всегда повод к заговорам и интригам». «Ты, может, и не хочешь, но мои недруги попытаются втянуть тебя. Так всегда бывает». «Понимаю», — усмехнулся Мартин. «Сам сталкивался с подобным». «Поэтому», — кивнул король, — «я признаю тебя и возьму клятву, что ты не станешь оспаривать власть у моих детей ни сейчас, ни в будущем». «Я уже обещал это», — холодно напомнил граф. «Не задерживаю тебя больше, Мартин». Король встал, прощаясь. Мартин вежливо поклонился и с непроницаемым лицом вышел из кабинета короля». Он по-разному представлял себе встречу с отцом, их разговоры и результаты, но реальность перекрыла все ожидания. Мартин оказался не нужен Каспару. Ни искры тепла не возникло между ними за эти дни. Король даже опасался его. С большим удовольствием Каспар вычеркнул бы Мартина из своей жизни, но невозможно.